Возможно, предшественником пороха могло быть и зажигательное средство, известное как греческий огонь. С этой яростно горящей субстанцией познакомил Византию около 675 года беженец из Сирии по имени Калиник. Секрет греческого огня охранялся чрезвычайно строго, и его состав остается тайной по сей день. Скорее всего, Калинику удалось дистиллировать из нефти нечто вроде бензина – который он сгустил, смешав со смолой, и получил таким образом примитивный напалм. Возможно, зажигательная смесь содержала селитру, которая делала горение более интенсивным. В таком случае порох мог бы возвести свою родословную к греческому изобретению. Однако точные доказательства этого отсутствуют. Похоже, что некоторую роль в передаче пороха на Запад сыграли арабы. К XIII веку приверженцы ислама утвердили на территории от Еребейского полуострова до Индии космополитическую культуру, технические движения которые превосходили все, чем располагал христианский мир. Примерно в 1240 году арабы получили с Востока, возможно, через Индию, сведения о селитре, китайском снеге. Неудивительно, что вскоре им стало известно и о порохе. Им были знакомы также фейерверки, китайские цветы и ракеты, китайские стрелы. Арабские войны овладели огненными копьями около 1280 года. Примерно в то же время сирийц по имени Хасан Аль-Рама, который, по его словам, толкует об огненных машинах, используемых для увеселения или для полезных целей. Аль-Рама вел речь о ракетах, фейерверках, зажигательных смесях, используя термины, свидетельствующие, что он получил свои знания из китайских источников. Он дает указания, как очистить селитру и приводит рецепты изготовления различных типов пороха. В Европе самые старые рецепты изготовления пороха записаны от имени Марка Грека. Этот псевдоним скрывает никакого то конкретного изобретателя, а нескольких переписчиков, которые на протяжении более чем двух столетий составляли и исправляли практическое руководство под названием «Книга огней для сжигания неприятеля». Небольшое сочинение, написанное по латыни, имеет весьма вероятно арабское происхождение. Возможно, оно было переведено учеными в Испании. Огонь, который может летать по воздуху, приготовляется из селитры, серы и древесного угля, из виноградной лозы или ивы, говорится в рукописи. Приводится пропорция содержания селитры, до 69%. Это могло бы дать относительно мощную взрывчатку. Та часть манускрипта, в которой идет речь об удивительном порошке, позднее добавление, сделанное между 1280 и 1300 годами.